Столовая. Школа Керин. Юнми разговаривает с женщиной на раздаче. Аджумони. Вежливо обращаюсь я к женщине, работающей на раздаче. А у вас есть европейская кухня? Аджумони, похоже, от внезапной неожиданности вопроса на мгновение теряется. У нас корейская кухня. Через секунду собравшись с мыслями, отвечает она. Но Керин ведь международная школа. — недоумеваю я. — Значит, тут должны учиться иностранцы? Разве для них вы не готовите специально? — Первый раз про такое слышу, — изумляется тетушкой, добавляет. — Ничего мы специально не готовим. — Но почему? — недоумеваю я. — Неужели они едят корейскую еду, эти иностранные студенты? Которые, кстати, да, я тут так и не видел. — Зачем отдельно готовить? — не понимает Аджимони. — Корейская кухня — это лучшая кухня в мире. — Разве ты этого не знаешь? — «Откуда ты приехала, девочка, что требуешь европейскую еду? Из Европы?» Я вздыхаю, вспомнив про корейский местечковый патриотизм. Что-то я расслабился. Можно было даже не спрашивать. «Так откуда ты приехала?» – не отстаёт от меня тётушка. «Кореянка я», – ещё раз вдохнул, сознаюсь я. «Ниоткуда я не приехала». «А что ты тогда тут привередничаешь? Смотри, сколько тут настоящей корейской еды!» Слышу за спиной смех. Оборачиваюсь. «А-а-а!» Знакомые все лица. Недалеко от меня, тоже стоя с подносами у раздачи, Йосыль и две ее подруги смеются явно по поводу моего общения с Аджумой. Лица ее подружек помню, видел, но как звать до сих пор не знаю. Да, но мне надо это знать. Отворачиваюсь. Тетушка. С той стороны Йосыль, с этой тетушка. Ну и обед у меня сегодня. Еще к еде не притронулся, а уже изжога. Возьми кимбаб. Продолжая со мной общаться, предлагает мне Аджума. Видимо, не заметив, как я оборачивался. Пибимпап? Чокоги? погым Чимпени? Камдича? Тетушка, энергично тыкая издали рукой в называемое, перечисляет названия представленных на раздаче блюд. Камдича? Салат из полусырой картошки? Знаю, жовывали. Твинжан? Щедро предлагает Аджума. Без всякого энтузиазма смотрю на предлагаемое к поеданию. Твинжан? Тёмно-коричневая, густо сделанная паста из сои. Вид у неё, ну, совершенно не к столу. Да и на мой вкус тоже не к столу. Аджумони, обращаюсь я к женщине. А у вас есть рамен? Просто рамен. Без всяких соусов и приправ. Просто рамен. Можно немного добавить сливочного масла. Да что же это такое? Сплёскивает руками тётушка. Ничем тебе не угодишь. Посмотри, сколько вкусной еды. А ты просишь голый рамен. Без всего. Что с тобой такое? «Диета у меня такая, тетушка». В третий раз, печально вздохнув, отвечаю я. «Для очистки кожи. Нельзя ничего острого и пряного. А европейская пища вся такая, пресная». Поэтому я ее и спрашивала. «Вот оно в чем дело», понявкивая тетушка. «Так бы сразу и сказала. Погоди, я сейчас схожу, возьму на кухне рамен». Сердечно поблагодарив женщину, принесшую мне с кухни тарелку макарон, без всего, я двигаю свой поднос дальше» подхватывая по дороге известные и безопасные для моего вкуса блюда. Беру компот, кусок курицы, ляпаю кусочек масла в макароны, беру булку с изюмом и иду со всем этим своим бахатством от раздаточной в зал, ища куда сесть. Замечаю посреди зала свободный стол, рулю к нему, сажусь, занимаю. Начинаю размешивать в макаронах тающий кусочек желтого масла. «Это наш стол», – недовольно сообщают мне справа. Поднимаю голову. Рядом, с подносами в руках, все те же. Йосыль с подругами. На нем это где-то написано, Санбе. Вежливо интересуюсь я и демонстративно оглядываю столешницу. Йосыль нахмуривает брови. «Мы всегда тут сидим», – возражает в ответ она, как будто этот факт является неоспоримым основанием для сваливания меня в туман. «Стол общий, Санбе», – пожав плечами, отвечаю на это я. «Я пришла первая, значит, теперь он мой». «Мы старше» в Секунду подумав и не придумав ничего умнее, достает свой последний козырь Йосыль. «Я уважаю, старость!» – киваю я и предлагаю. «Пожалуйста, Санбе, присаживайтесь. Столик рассчитан на четверых. Я одна, вас трое. Всем места хватит». «Как ты сказала?» – не веря своему ушам, переспрашивает одна из подружек Йосыль. «Старость? Не кажется ли тебе, что ты слишком наглая?» – спрашивает у меня Йосыль и решительно требует, качнув под носом. «А ну-ка, живо уступила нам место!» «А Джума будет сидеть на двух стульях?» Вскинув брови, делано удивляюсь я и уточняю. «У старушки такая большая задница?» «Ах ты! Мелкая!» Двигается в мою сторону Йосыль, держа поднос в руках. «Понятие старшее предполагает наличие у него большего ума, чем у младшего!» Громко говорю я, чтобы соседям за столиком не приходилось прислушиваться. «Санбе! Драться, держа поднос в руках, очень глупо, потому что неудобно. Драться без подноса – просто глупо!» поскольку за драки из школы Киррин отчисляют а драться со мною совсем глупо. глупоюсы неужели ты и правда думаешь что школа которую я бросила мечтала о том чтобы я в ней осталась пауза народ переваривает информацию и осмысливает завуалированный намек оппонент катаращится на меня из-за подноса как онемевший фашист из амбразуры dota я внимательно смотрю в ответ словно диверсант примеряющийся кинуть ему подарок в виде гранаты секунды три смотрим друг на друга. «Присаживайтесь, Санбэ!» Улыбаясь, громко приглашаю я и откидываясь назад на спинку стула, делаю приглашающий жест правой рукою. «Всем места хватит!» «Пф!» – презрительно фыркает Йосиль, вернув контроль над языком. «Вот еще!» – говорит она. «Очень нужны приглашения от неудачницы! Следующая неделя будет неделей твоего позора! После батла над тобой будут смеяться все, а я громче всех! Смех продлевает жизнь!» Философски пожимаю я на это плечами. «Ты станешь рабыней, амкис месяц буду делать мне массаж пяток два раза в день», – обещаю я. «Тссс, ты пожалеешь!» – зашипев змеей, обещает мне в ответ Есыль и, развернувшись, гордо уходит, держа перед собой поднос с едой. Подружки ее, кинув на меня многообещающие взгляды, тянутся за ней. «Я уже жалею», – думаю я, глядя им вслед, – «что питаюсь в этой столовой рядом с такими соседями». По батлу мы договорились с лидером группы Amkis на следующих условий. Общее время выступления – максимум час. По четыре песни от каждой стороны. Если брать среднюю продолжительность композиции в 5 минут, это будет 5 на 4 – 20, 20 на 2 – 40, ну и плюс-минус туда-сюда, выйти уйти со сцены, что-то сказать зрителям, если захочется. Как раз около часа и выходит. Произведение – два собственного сочинения плюс два на выбор, либо свои, либо чужие. Минимум один вокальный номер обязательно. Короче, мне чё-нибудь нужно будет спеть. Поскольку с голосом у меня никак, это проблематично. Исполнять в таких условиях что-то крутое смысла не вижу. Всё одно фигня выйдет, только зазря засвечу какую-нибудь хитовую вещь, на которой потом, когда у меня появится голос, я смогу заработать неплохих денег. Зачем мне такое нужно? Не нужно. Нужно что-то попроще. Есть тут у меня перевод из российской попсы на корейский язык, который я сделал в качестве пробы. Не весь что, конечно, но для такого случая вполне пойдет. Не зря же я с ней возился, время тратил. Еще с двумя композициями определился раньше, остается решить с последней. Может что-то из местного фольклора использовать, раз Что-нибудь из популярного? Взять, обработать на корге, да и все. Такое людям нравится. Тем более, время еще есть. На следующих выходных у нас посвящение в ученики. Баттл администрация провести не разрешила. Перенесли на следующую неделю. Можно будет за это время что-то выбрать и подготовить. Задумываюсь, припоминая все, что слышал здесь за последнее время. Неожиданно в голову приходит интересная мысль. О, а ведь у меня под боком есть популярная группа, Амкис. Уж тут-то они точно, пусть в размерах школы популярны. Возьму их самую топовую вещичку. Да запилю её коргом под панк-рок или хаос какой-нибудь. Нормально должно будет получиться. Кстати, хаоса я тут как-то и не слышал. Нужно посмотреть, что вообще за репертуар у Амкис, чтоб неожиданностей не было.